Эпителиальные ткани. Эпителиальная ткань или эпителий восселяет поверхность тела, серозные оболочки, внутреннюю поверхность полых органов, а также образует большинство желез. Располагаясь на поверхности тела и органов, эпителий является пограничной тканью. Такое положение эпителия определяет его защитную функцию предохранение подлежащих тканей от вредных механических, химических и других воздействий. Помимо этого, через эпителии происходят обменные процессы, всасывание или выделение различных веществ. Эпителий, входящий в состав желез, обладает способностью образовывать специальные вещества, секреты, а также выделять их в кровь и лимфу или в протоке желез. Такой эпителий называется секреторным или железистым. Эпителиальная ткань по своему строению представляет пласт клеток, расположенных на базальной мембране, через которую происходит питание этой ткани, так как она не имеет собственных кровеносных сосудов. Одна из особенностей строения эпителия – большое количество клеток, И небольшое содержание межклеточного вещества, предоставленного преимущественно базальной мембраной, состоящей из основного вещества с небольшим количеством тонких волокон. В организме человека имеется много разновидностей эпителиальной ткани, отличающихся не только происхождением, но и строением и функциональными особенностями. Конец. 17 страницы. По морфофункциональному принципу принято различать следующие виды эпителия. Классификация эпителия. Однослойный эпителий подразделяется на однорядный и многорядный. В свою очередь, однорядный подразделяется на плоский, кубический цилиндрический, многорядный эпителий на цилиндрический, многослойный эпителий подразделяется на ороговевающий, неороговевающий, переходный ороговевающий и неороговевающий эпителий подразделяются на плоский Подразделение эпителия на однослойный и многослойный основано на отношении его клеток к базальной мембране. Если все клетки прилежат к мембране, то эпителий является однослойным. В тех случаях, когда с базальной мембраной связан только один слой клеток, а остальные слои к ней не прилежат, эпителий называется многослойным. В каждой Из этих двух групп эпителия выделяют несколько разновидностей, отличающихся по форме клеток и другим признакам. В зависимости от формы клеток различают плоский, цилиндрический и кубический эпителий. Кроме типичных элементов строения, эпителиальные клетки разных органов имеют специфические структуры, связанные с особенностями функции. Так, на свободной поверхности клеток эпителия слизистой оболочки тонкой кишки расположены микроворсинки, представляющие собой выросты цитоплазмы, обнаруживаемые с помощью электронного микроскопа. Через эти микроворсинки происходит всасывание питательных веществ. Клетки эпителия слизистой оболочки полости носа и некоторых других органов имеют выросты цитоплазмы в форме ресничек, которые колеблются в определенном направлении. Эпителий с ретничками называется мерцательным. В цитоплазме клеток эпителия имеются нитчатые структуры, тонофибриллы, придающие этим клеткам прочность. Прочность эпителиальных тканей определяется также тем, что в них клетки плотно соединяются между собой. Конец 18 страницы. Однослойный плоский эпителий, мезотелий, выстилает поверхности серозных оболочек полости брюшины, плевры и перикарда. Благодаря этому эпителию, мезотелию, поверхность листков серозной оболочки очень гладкая и легко скользит при движении органов. Через мезотелии происходит интенсивный обмен между серозной жидкостью, имеющейся в полостях брюшины, плевры и перикарда, и кровью, протекающей в сосудах серозной оболочки. Однослойные кубические эпителии выстилают канальцы цепочек, протоки многих желез и мелкие бронхи. Однослойный цилиндрический эпителий Имеет слизистые оболочки желудка, кишечника, матки и некоторых других органов. Он входит также в состав части канальцев почек. Этот эпителий в тонком кишечнике снабжен микроворсинками, образующими всасывающую каемку, и поэтому называется каемчатым. Среди клеток эпителия слизистых оболочек встречаются бокаловидные клетки, являющиеся железами, выделяющими слизь. Эпителиальные клетки матки и маточных труб снабжены мерцающими ресничками – мерцательной эпителии. Однослойной, многорядной мерцательной эпителии. Клетки этого вида эпителия имеют разную длину, поэтому их ядра лежат на разных уровнях, то есть в несколько рядов. Конец 19 страницы. Свободные концы клеток снабжены ресничками. Однослойный многорядный мерцательный эпителий выстилает слизистую оболочку воздухоносных путей, полость носа, гортань, трахеи, бронхи и некоторые отделы половой системы. Многослойный плоский эпителии покрывает поверхность кожи. Выстилает полость рта, пищевода, роговицу глаза, органы выделительной системы. Он представляет собой сравнительно толстый пласт, состоящий из многих слоев эпителиальных клеток, из которых только самый глубокий связан с базальной мембраной. Многослойность эпителия определяется его защитной функцией. Различают три вида этого эпителия. Ороговевающий неороговевающий и переходный. Ороговевающий эпителий образует поверхностный слой кожи и называется эпидермисом. Этот вид эпителия состоит из большого количества слоев клеток разной формы и разного функционального назначения. По морфофункциональным особенностям все клетки эпидермиса подразделяют на пять слоев. Базальный, слой шиповатых клеток, зернистый, блестящий и роговой. Первые два слоя, самые глубокие, представлены цилиндрическими и щиповатыми клетками, обладающими способностью к размножению, и поэтому вместе называются ростковым слоем. Зернистый слой состоит из уплощенных клеток, содержащих в цитоплазме зернышки кератогиалина – специального белка, способного превращаться в роговое вещество кератин. Блестящий слой под микроскопом имеет вид блестящей гомогенно окрашенной ленты, состоящей из плоских клеток, которые находятся на стадии превращения в роговые чешуйки. Этот процесс сопровождается гибелью клетки – и накоплении в ней кератина. Роговой слой, самый поверхностный, состоит из роговых чешуек, напоминающих по форме подушечки, наполненные роговым веществом. Периодически происходит слущивание части роговых чешуек и одновременное образование новых чешуек. Нероговевающие эпителий покрывают роговицу глаза и слизистой оболочки полости рта и пищевода. Часть эпителия полости рта может ороговевать. Он представлен тремя слоями. Базальным, слоем шиповатых клеток и слоем плоских клеток. Базальный слой состоит из цилиндрических клеток, способных к размножению, и поэтому является ростковым слоем. Клетки шиповатого слоя неправильные многоугольной формы и снабжены небольшими отростками шипами плоские клетки лежат на поверхности эпителия и постепенно отмирают и замещаются новыми переходные эпители застилает слизистую оболочку мочевыводящих органов мочеточники мочевой пузырь и других в нем различают два слоя клеток базальный и покровный базальный слой Представлен мелкими уплощенными клетками и более крупными многоугольными клетками. Покровный слой состоит из очень крупных клеток слегка уплощенной формы. Вид переходного эпителия меняется в зависимости от степени растяжения органа мочой. Конец 20-й страницы. При растяжении стенки эпителий стончаются а при сокращении органа становится более толстым. При этом происходит смещение клеток. Железистый эпителий представлен клетками разной формы, обладающими свойством синтезировать и выделять специальные вещества, секреты. В железистых клетках хорошо развит пластинчатый комплекс, внутриклеточный сетчатый аппарат, который участвует в процессе секреции. Цитоплазма этих клеток содержит секреторные гранулы и большое количество митохондрий. Клетки железистого эпителии образуют многочисленные железы, различающиеся по строению, величине и другим признакам. В зависимости от того, куда они выделяют свой секрет, все железы подразделяются на две большие группы Железы внутренней секреции или эндокринные и железы внешней секреции или экзокринные. Эндокринные железы не имеют выводных протоков. Их секреты, гормоны, поступают в лимфую кровь и разносятся по всему организму. Экзокринные железы выделяют свой секрет в полость определенного органа или на поверхность тела. Конец 21 страницы. Так секрет слюнных желез, слюна, поступает в полость рта, а секрет потовых желез, пот, на поверхность кожи. Принято различать одноклеточные и многоклеточные экзокринные железы. К одноклеточным железам относят бокаловидные клетки, имеющиеся в эпителии слизистой оболочки пищеварительного канала и дыхательных путей. Их секрет слизь смачивает слизистую оболочку этих органов. Все остальные экзокринные железы являются многоклеточными и снабжены выводными протоками. Размеры этих желез варьируют. Одни многоклеточные железы микроскопической величины и расположены в стенках органов, а другие представляют собой сложно устроенные органы. В многоклеточных железах выделяют два отдела – секреторный, клетки которого синтезируют и выделяют секрет, и выводной проток, высланный клетками, обычно не обладающими секреторной функцией. В зависимости от типа секреции различают мерокриновые, апокриновые. И галакриновые железы. В меракриновых железах выработка секрета происходит без разрушения цитоплазмы железистых клеток, а в апокриновых – с частичным ее разрушением. Голокриновыми называют железы, в которых образование секрета происходит в результате гибели части клеток. Не одинаков и состав секрета различных желез. Он может быть белковым, слизистым, белково-слизистым, сальным.